Глава пятнадцатая. Мемфисская царица. «Ты будешь править Мемфисом, а я останусь в Александрии», сказал Птолемей в споре с Таис. Впервые они были на грани разрыва. Она упрекала его в нарушении клятвы не брать другой жены после брошенной им в Вавилоне Сириты, если Таис согласится поехать с ним в Египет. Теперь он, признанный царь Египта, полюбил Беренику, Женился на ней тайно, и в Александрии тоже будет царица. А прежде была еще и вредика, родившая ему сына Птолемея, которую он взял силы еще в Ионии и привез в Персию. Впервые Птолемей не уступил требованиям Таис. За десять лет победоносных походов с армией Александра, когда сокрушались города и тысячи тысяч гибли и подвергались насилию, он привык, не задумываясь, менять сотни женщин. Одной больше, одной меньше – «Стоит ли об этом говорить?» – искренне думал Птолемей. Другое заботило его. Недавно он понял всю тщету усилий преобразовывать Египет, внедрив сюда дух Эллады и гения Александра. Эту глыбу древних верований, обычаев и уклада жизни, подобную скале из черного гранита элефантины, объяснял он Таис, как всегда умно и убедительно, Невозможно изменить иначе, как расколов ее на части. Но поступать так не мудро. Разрушая, невозможно сразу заменить прежнее новым, ибо страна останется без закона и обычая, обратясь в сборище одичалых негодяев. Я начну с Александрии и превращу ее в город открытый всему миру, открытый для всех вероучений и верований для философов любых школ и прежде всего для торговли между Азией и внутренним морем. Александрия, где я храню в золотом саркофаге тело великого Александра, моего друга детства и сводного брата, станет самым прекрасным из всех городов Вайкумены. Маяк на Фаросе будет более знаменит, чем башня Этеминанки. А для философов я построю музей. В библиотеке мною уже собрано рукописей и книг больше, чем в любом из городов Эллады. Я дал приказ, чтобы начальники всех судов, приходящих в гавань Александрии, сообщали мне о новых произведениях искусства, открытиях ученых и знаменитых книгах. У меня достаточно золота, чтобы купить многое, если бы не война. Птолемей нахмурился, и Таис сочувственно погладила его по плечу, зная о непрекращавшейся войне среди диадохов, наследников Александра. Верховный стратег Азии, старый сподвижник Александра Пердика, назначенный Советом Диадохов, управителем царства, пока подрастает сын Роксаны, пошел на него, чтобы взять себе и Египет. Собственные полководцы убили его, едва он достиг дельты, а войско перешло к Птолемею. «Я буду воевать за Египет, за Кипр, может быть, за Эладу, но для свершения всех замыслов мне надо жить в Александрии. Сюда я призываю всех» ком сильна предприимчивость, кто умеет смотреть вперед, умеет работать, кто талантлив и умён. Я пригласил из Вавилона, Сирии, Иудеи, евреев жить свободно и торговать в Александрии. На этот способный и строгий народ я возлагаю надежду в умножении богатств и процветании города, так же как и на своих соотечественников, быстрых в принятии решений и в исполнении их. Правда, иногда финив смелы не по силам, но они всегда рискуют И спокойно в опасности Я умею воевать и строить в глубине Египта воевать незачем и нечего строить все построено тысячелетия назад часть уже заброшено и занесено песком тебя любит мемфис и ты понимаешь египтян разные верования и тайные учения посвящена в сокровенные обряды Будь царицей в мемфисе где мы оба венчаны на царство помогай мне здесь. «И я клянусь нерешимой клятвой стиксовых вод, что не назову царицей никакую другую, пока ты со мной». «Пока я с тобой». Медленно повторила Таэс, соглашаясь с доводами своего мудрого мужа. И она осталась у Мемфисе одна. Если не считать малолетний Иринион или Ираны, как ее называла Таэс, на дорическом диалекте. Имя дочери напоминало ей Персию, а сама девочка становилась все больше похожей на Птолемея. Леонтиск находился в Александрии, при отце. В мальчике проявилась та же глубокая любовь к морю, какая пронизывала все существо Тайс. по насмешке судьбы, жившей вдали от его ласковых волн и сверкающей синевы. Мемфисцы почитали царицу скорее за ее добрые глаза и поразительную красоту, чем за действительную власть, фактически сосредоточенную в руках наместника Птолемея. Таис и не старалась быть грозной повелительницей, взяв на себя дворцовые праздники, приемы послов и храмовые церемонии. Все это очень тяготило живую и веселую Афининку. Египетские обычаи требовали от царицы недвижно восседать часами в тяжелых украшениях на неудобном троне. Таис старалась делать свои приемы и участие в празднествах как можно короче. Верховые прогулки пришлось ограничить вечерними сумерками или рассветом. Египтяне не могли представить свою царицу, носящуюся верхом, вместо торжественной и медленной поездки в золоченой колеснице. Храм Нейт где она приняла орфическое посвящение и начала познавать мудрость Азии, давно уже стал для Таис родным. Жрецы храма хорошо помнили идолосского философа и ее прежнее посещения храма и не удивились, когда девять лет спустя она снова посетила храм во всем величии прекрасной царицы Египта. С тех пор Таис иногда уединялась в прежней комнате в толще стен пилона и подружилась с главным жрецом богини. Главный жрец храма Нейт имел доступ к архивам тайных дел, где хранились записи и карты плаваний в пункт на тот далекий восточный берег Либии, откуда еще две тысячи лет назад египтяне везли золото, слоновую кость, благовония, черных рабов и редких зверей.